Жертва Паратова Лариса Гузеева родилась в совхозе Буртинском Оренбургской области 23 мая 1959 года в рабочей семье. Лариса рассказывает: В детстве я не была гадким утенком, я была хорошенькой девочкой. Моя мама замечательно шьет, и мне не было равных на новогодних балах. Многие говорили: вот ты вырастешь. Какая будешь красотка. Но в меня никто не влюблялся, потому что я была очень худая. Очень. Ну просто патологически худая. И только взрослые могли разглядеть, что когда я начну формироваться, у меня все появится. А мальчики в меня не влюблялись, потому что на Урале любят сисястых, попастых, а у меня этого не было. Когда Ларисе было 11 лет, в ее семье случилось несчастье. Умер младший брат, ему было всего три года и три месяца. Несчастье произошло 5 декабря 1970 года, в День Конституции. Мать стирала белье, а сын сидел рядом и наблюдал. Внезапно он решил дунуть в шланг, и вода попала не в то горло. Мальчик потерял сознание. Мать тут же схватила его на руки и прибежала в больницу. Но в праздничный день на месте оказалась лишь молоденькая практикантка, которая так и не сумела вывести ребенка из асфиксии. Мальчика можно было спасти, до 6 утра у него еще белое сердце, но врачи в больнице так и не появились. На похоронах было много народу, и каждый из пришедших принес подсветку. Их было такое количество, что у людей рябило в глазах. С тех пор Лариса ненавидит, срезанные цветы. Между тем, знаменательным для Гузеевой стал 1978 год. В ноябре она оказалась в Москве и узнала, что в ресторане Центральной, что на улице Горького. Режиссер Станислав Говорухин в течение двух ночей снимает сцену в ресторане. Для телефильма «Место встречи изменить нельзя». Эпизод поимки муровцами Фокса. И она каким-то чудом затесалась в массовку. Более того, дважды попала в кадр, ее героиня танцует с Муровцем Колей Тараскиным в исполнении Андрея Градова. Много позже Станислав Говорухин расскажет об этом следующее. «Как-то я брал интервью у Ларисы Гузеевой, спрашиваю, помнит ли она свою первую роль, имея в виду жестокий романс. А она сразу отвечает, да, конечно, это же ваше место встречи, изменить нельзя». Я даже талончики за съемку не стала менять на деньги. Сохранила, как память. Пришел домой, включил фильм и точно. Два крупных плана Ларисы. Судя по всему, именно те съемки подвигли Гузееву на то, чтобы избрать своей профессии актерскую. И в 1979 году она приехала в Ленинград, чтобы поступить в Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии. К тому времени от гадкого утенка уже ничего не осталось, и в город на Неве приехала стройная и красивая девушка с длинными роскошными волосами. Однако, явившись на консультацию в институт и увидев толпы таких же красоток, Гузеева поступила сообразно своему решительному характеру. Постриглась под ноль. В таком виде она и заявилась на экзамены. Парадоксально, но несмотря на столь нетрадиционный внешний вид, Преподаватели сумели разглядеть в Гузеевой ростки таланта, и Ларису зачислили на первый курс актерского факультета. Критик Галина Каревых встретилась с Гузеевой два года спустя, и так описала свои впечатления о ней. «Богатая фантазия, острое чутье на настоящее и подделку, склонность к импровизации – вот что поразило меня при первой встрече с Гузеевой». Ее, тогда еще студентку, пригласили фотографироваться для рекламы. Неожиданности начались после первой же пробы грима и костюма. Произошло полное преображение невысокой угловатой девушки в джинсах в высоченную эффектную манекенщицу. Оказывается, можно сыграть даже рост. Три дня фотосъемок превратились в фейерверк этюдов и преображений, в праздник истинного творчества не стояла на месте и личная жизнь нашей героини. В 1980 году Гузеева серьезно влюбилась, ее избранником стал музыкант Сергей Курехин. Но их страстный роман быстро закончился. Кстати, параллельно Курехину за Гузеевой пытался ухаживать другой питерский музыкант, лидер группы кино Виктор Цой. Однако его азиатская внешность отпугнула Ларису. Между тем, небывалая удача, которая привела к тому, что на Гузееву вскоре обрушилась всесоюзная слава, пришла к героине нашего рассказа в 1983 году. Именно тогда ее пригласил на главную роль в свою картину жестокий романс Эльдар Рязанов. К этому событию сопутствовали следующие обстоятельства. Идея экранизировать бессмертную беспреданницу Александра Островского пришла к Рязанову в конце 1982 года, когда он благополучно выпустил на экраны страны свою очередную мелодраму «Вокзал для двоих». Причем сам Рязанов решил для себя, что снимет новую картину только в одном случае, если там согласятся сниматься две признанные звезды советского кинематографа Никита Михалков в роли Паратова и Андрей Михков в роли Карандышева. Когда их согласие было получено, режиссер приступил к поискам исполнителей на остальные роли. На дворе стоял июнь 1983 года. Самым сложным оказалось выбрать актрису на роль Ларисы. Ассистенты Рязанова прошерстили несколько десятков молодых актрис и студенток творческих вузов как в Москве, так и в других городах. Но ни одна из них, режиссера, не устроила Тогда на помощь пришел Сергей Шакуров. Он посоветовал съездить в Ленинград и посмотреть на студентку последнего курса логитмика, 24-летнюю Ларису Гузееву, с которой он сам недавно познакомился. Рязанов, который уже почти отчаялся в своих поисках актрисы на роли главной героини, согласился. 2 июня Гузеева приехала в Москву и снялась в первых пробах. Нельзя сказать, что Рязанов был поражен ее игрой,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 и в ней существует какая-то, я бы сказал, экзотичность, которая не могла помешать в этой роли. Лариса музыкально «Не все в ней, конечно, устраивало, и не во всем, я был уверен, когда утверждал Гузееву на роль, но полагался на себя и на великолепных актеров, которые ее будут окружать во время съемок». На съемочной площадке работали актеры Никита Михалков, Андрей Мехков, Алиса Френдлих, Алексей Петренко, Виктор Проскурин. Тяжелее всех приходилось Гузеевой, поскольку, во-первых, это был ее дебют в большом кинематографе, а во-вторых, она сильно рабела в компании столь именитых партнеров. Ларисе присущи многие качества, необходимые для лицедейства, но, честно говоря, намучились мы с ней немало. Все актеры, партнеры, героини проявили великолепную солидарность, доброе отношение к молодой артистке, поддерживали ее, ободряли, делились своим опытом и как бы всегда пропускали ее вперед. Но поначалу ее профессиональное невежество было поистине безграничным. На экраны страны «Жестокий романс» вышел 1 октября 1984 года. Заметим, что осуществив эту экранизацию любой другой режиссер, народ отреагировал бы на нее вяло. А тут был автор бессмертных «Берегись автомобиля», «Иронии судьбы» и «Служебного романа». Привлеченный этим, а также целым созвездием прославленных актерских имен, зритель повалил на роман с буквально толпами. И уже в первый месяц после премьеры прокат стоял на ушах. Такого зрительского вала экранизация классики давно уже не знала. В итоге фильм соберет на своих сеансах 22 миллиона зрителей. В январе 1985 года на международном кинофестивале в Дели жестокому романсу будет присужден главный приз Золотой Павлин. Вручала его Рязанову звезда европейского кино Жанна Моро. Официальная критика встретила картину в штыке. Практически во всех центральных газетах появились рецензии на жестокий романс и все они были критическими. Одни названия этих публикаций говорят о себя. К чему? Зачем? Всего лишь романс, победитель проигрывает, обман, приобщение и так далее. Что касается игры Ларисы Гузеевой в этом фильме, то критик Анатолий Макаров по этому поводу написал следующее. Лариса Гузеева очень красива и женственна в роли Ларисы Агудаловой. Но какая она Лариса, эта поэтическая, одухотворенная русская девушка, влиянием среды и вожделением поклонников, превращенная едва ли не в кокотку, слабая или сильная, метущаяся или надломленная, умная или легкомысленная, понять это из фильма решительно невозможно. Она просто объект любования и эстетизации которым операторский объектив способен посоперничать глазами очарованных мужчин. Эффектная детали интерьера равно делающей честь и гостиной и Рязановскому фильму. Но сложной жизни духа, оскорбленного самолюбия, особой губительной грации, какая не от внешности зависит, но именно от внутреннего смятения всей этой трагической женской сути, в героине не улавливаешь. Еще холоднее восприняли кинематографический дебют Гузеева и ее однокурсники по институту. По словам самой Ларисы, когда сам Эльдар Александрович приехал вместе с оператором на наш курс поблагодарить меня, однокурсники, прямо скажем, мне не аплодировали. Я тогда не понимала, в чем дело, я ведь такая хорошая, всех люблю, почему же за меня никто не радуется? В институте началась настоящая травля, и из зависти меня обвиняли в несуществующих грехах, а я клялась Богом и била себя в грудь. Этого не было. Я решила бросить институт как раз в 1985-м, примечании автора. Хотя мне оставалось учиться всего два месяца, хотела даже покончить с собой. Моя мама плакала, «Доченька, ты умрешь, а они будут процветать, не делай этого». Бог всех рассудит». В итоге институт Гузеева закончила и вскоре стала получать массу лестных предложений от режиссеров. Так что кинематографическая карьера Гузеевой после жестокого романса внешне выглядела успешно. Только за период с 1985 по 1989 год она снялась в 11 фильмах. Однако королями в большинстве этих картин Гузеева осталась недовольна. Актриса вспоминает. Режиссеры, которые приглашали меня после романса, говорили одну фразу. «Тебе не надоело играть красоток?» И я играла дурнушек. Мне тогда казалось, что после костюмной роли надо сыграть женщин попроще, например, 45-летнюю блокадницу. У моих героинь были не женские профессии, и все они плохо заканчивали. Их убивали, взрывали, насиловали. Я снималась в чудовищных картинах, где меня стригли, брили, заставляли толстеть. Никто даже не мог представить, что это та самая Лариса Гузеева, которая играла беспреданницу. Творческая неудовлетворенность, охватившая в тот период Гузеева, отрицательно сказывалась и на ее душевном самочувствии. Чтобы уйти от тягостных мыслей, которые все чаще стали посещать тогда актрису, она нашла единственное спасение – алкоголь. По ее словам, я занималась саморазрушением, мало спала, ночи проводила в компаниях, у меня была куча друзей, бурное общение, алкоголь, сигареты. Меня всегда тянуло не к мальчикам из хороших семей, а к рисковым мужчинам. Первый мой муж увлекался наркотиками. Много позже его убили. Очень жаль. Хороший был человек». После того, как Гузеева поняла, что своих сил справиться с болезнью у нее нет, она обратилась к помощи врачей. Ей сделали операцию, однако после нее актриса начала сильно прибавлять в весе, набрала более 20 лишних килограммов, и на прежнюю красавицу Ларису Гузееву стало мало похоже. По старой памяти она еще приезжала на кинопробы, но когда режиссеры видели ее, оплывшую, растолстевшую, у них сразу пропадала охота ее снимать. Лариса Гузеева вспоминает. «Недоброжелателей у меня было много, во всяком случае на мусфильме. Существует мафия вторых режиссеров, которые, если с ними не дружишь, могут наговорить режиссеру кучу гадостей, что ты, мол, в запое родила ребенка, или вообще уехала за границу. Не хочу сказать, что я ангел, и мне только нимбы не хватает. Но все любят тихих и ласковых. Я же вольная была с детства, и прямо говорила, что именно меня не устраивает. Все злились, почему я не лежу, благодарна, руки. Впрочем, я ссорилась с режиссерами не только по работе. Когда снимаешься по полгода в одной картине... Режиссеру может вдруг прийти в голову мысль, а почему бы нам с тобой не завести романчик? Но я никогда в жизни не продавалась за роль. Если пьяный режиссер ломится ко мне ночью, могу и по чайнику дать. С роли меня уже снять не могли, но экспедиция превращалась в ад, в войну. Об этом же и слова Г. Каревых Во всех проявлениях остается неизменно ее... Гузеевой, примечание автора, человеческая позиция, суть которой – бескомпромиссность, ненависть к серости, к фальши, а еще гордость и прямота, столь превозносимые в героях вымышленных, литературных, они далеко не облегчают существование в реальной жизни. «Быть бы тебе похитрее», – говорят Ларисе, – «но она не желает безропотно сносить беспорядок в съемочной группе не уходит от непростого творческого спора, даже если знает, что это может ударить по ее едва начавшейся актерской судьбе. К началу 90-х годов Гузеева из-за перечисленных ранее причин практически перестала сниматься в кино. За период с 1988 по 1990 год она сыграла всего лишь в трех фильмах. В те же годы она вышла замуж во второй раз, ее избранником стал бывший соотечественник, а ныне пожилой американец, который владел выставочным залом. По словам актрисы, мой мозг тогда был постоянно затуманен алкоголем, думаю, поэтому и вышла за него замуж. Тот брак оказался для нее самым скоротечным, он длился около месяца, в 1991 году она отправилась на съемки в Грузию, где режиссер Михаил Калатазишевили приступал к работе над фильмом «Избранник» по роману Проспера Мериме «Матео Фальконе» и предложил Гузеевой роли комиссара. Роль небольшая и ничем не примечательная, однако именно там актриса встретила свою новую любовь филолога-сценариста из Тбилиси по имени Каха, Лариса Гузеева вспоминает, ей часто влюблялась и говорила маме «Мама, как я его люблю!» А мама мне отвечала «Когда ты захочешь иметь ребенка, похожего на твоего мужчину, тогда я поверю, что ты любишь. Я увидела будущего мужа и просто захотела мальчика на него похожего. Я никогда не хотела ребенка прежде». Но, к сожалению, с его стороны не было красивого ухаживания. Мы жили в гостинице, полгода шли съемки в Грузии. Без воды, горячий, без отопления. Ужасный дискомфорт. Я люблю красоту, роскошь, деньги, рестораны, подарки. А там этого и ничего не было. Мы спускались вниз, в какой-то грузинский каменный кабачок, пили вино, ели зелень. В этом тоже что-то есть, когда влюблен. Потом отсыревшие простыни, не было света. Ужасно. В 1992 году Гузеева родила сына. По ее словам, заставила ее это сделать подруга и тезка Лариса Удовиченко. Она сказала буквально следующее. «Тебе не стыдно, что рожают алкоголики, те, кого лишают родительских прав, а ты, такая здоровая, можешь работать, можешь устроить жизнь и живешь ради себя? Тебе не стыдно не иметь своего повторения?» Любовь и рождение ребенка помогли Гузеевой вновь обрести былую стройность и красоту, и, несмотря на замужество, на нее вновь встали обращать внимание поклонники. Например, известный французский актер Ришар Перри, познакомившись с Ларисой, тут же пригласил ее в ресторан. Однако не учел российской действительности и буквально вспотел от русских цен, а в итоге его щедрости хватило всего лишь на чашку кофе и дешевый салат. Остальное, в том числе креветки и икру, Гузеева заказала на свои кровные. После этого ланча она призналась в одном из интервью. «Неужели этот французик думает, что русские слаще морковки не едали? Пусть я не имею виллы в Ницце, но одеться в парижских бутиках и пообедать в петербургских ресторанах я вполне в состоянии». В те годы, середина 90-х, Гузеева обитала в Санкт-Петербурге в малогабаритной квартире в Ульянке. В 1994 году Ларисе Гузеевой присвоили звание заслуженной артистки РСФСР. В 1996 году, после долгого перерыва в 11 лет, героиня нашего рассказа вновь сыграла главную роль в кино, хотя фильм был короткометражный. Речь идет о ленте Максима Пижемского «Жестокое время». Из интервью Ларисы Гузеевой, конца 90-х: «Я люблю делать подарки, но я не мотовка. Всегда беру в магазин список того, что мне нужно. Не трачу последнее, потому что знаю, как деньги даются. Я их сама зарабатываю. Никогда не куплю себе безделушку или красивые туфли, которые сегодня не понадобятся. Если знаю, что завтра приедет мама, что нужно заплатить за детский сад, потому что у меня были тяжелые времена. Одно осознание того, что в заначке нет какой-то определенной суммы, у меня может вызвать депрессию. Когда семья состоит из двоих, я не считаю это семьей. Это просто два человека, которые решили так жить. Так что у меня, несмотря на печати в паспорте, до рождения ребенка не было семьи. Сейчас у меня есть семья, Сын, свекровь, родственники, тети, дяди. Вот эта семья, потому что нас много. А когда вдвоем, это ничто. Я до 30 лет занималась саморазрушением. Я этим объелась, а потом появился ребенок. И мне стало страшно, что я буду старая, больная, нервная идиотка. И ребенок будет видеть меня. Я все сделала для того, чтобы сын мной гордился. Он меня обожает. И в нем уже это проявляется. Я не могу появиться перед ним с немытой головой, ходить перед ним некрасивая. Он мальчик, для него очень важно увидеть, какая я. И когда к нему приходят товарищи, я же слышу, как он им говорит, это моя мама, она русская, смотри, какая она красивая. Потому что я его тоже завоевываю. А как же, как мужчин, так и сына. Я ненавижу всех этих революционеров, я не тусуюсь, не люблю белых ворон. Если кто-то на банкет, куда надо приходить в смокинге, надел рваные джинсы и майку, то он идиот. Если ты хочешь протестовать, лучше вообще сиди дома. Мне хочется жить комфортно, спокойно, в достатке, и я не плыву против течения. Наоборот, стараюсь обходить углы, если понимаю, сколько нервов потрачу, идя на конфликт. «Мне лень и жалко себя. Я лучше на диване полежу, книжку почитаю. Мой муж, как и моя мама, во всем меня поддерживает. Мы можем ссориться и очень сильно. Я не особенно слежу за своими выражениями. Могу и оскорбить, а он никогда». Каха очень интеллигентный. Когда Каха пришел впервые в мой дом, он сразу мне сказал, «Если я тебя буду видеть больше часа на кухне, «Я тебя разлюблю!» «Но это совершенно не значит, что я не занимаюсь хозяйством. У нас на Урале считалось неприличным, если девочка не умеет готовить, стирать, убирать. Каха очень благодарный муж, он рад и вареной картошке. Для меня норма, а не сюрприз – кофе в постель. И то, что он гуляет с сыном и его кормит – это открытие для соседки, а не для меня». Но это совершенно не значит, что я не могу быть его рабыней. Если, не дай бог, с ним что-то случится, я буду делать для него все». Увы, но брак Ларисы и Кахи продлился несколько лет, после чего супруги все же расстались. В 1999 году Гузеева вышла замуж за Игоря Бухарова, которого знала давно. Послушаем ее собственный рассказ. Развод с Кахой прошел почти безболезненно. Мы ведь все время жили как цыгане, то в Ленинграде, то в Москве. Сын Георгий часто бывал у родителей мужа в Тбилиси, поэтому, когда папа стал постоянно жить в Грузии, Георгий совсем не расстроился. Он ездит к отцу в гости, мы по-прежнему дружим. Что касается моего теперешнего мужа Игоря, то он был... Всегда. Мы знаем друг друга больше 20 лет. Он был друг нашей семьи и давно любил меня, а я была слепая. В конце концов, ему надоело быть своим парнем, и он пошел в наступление. Сейчас Игорь говорит, что у него появилось ощущение, будто он вернулся домой. Не могу сказать, что вчера вечером мы с ним обсуждали итальянский неореализм. Никто давно уже не говорит ни о литературе, ни о кино, ни о театре, Мы в основном обсуждаем бытовые вещи, поскольку все параллельно читали, смотрели, видели. Смешно сказать, но когда мы отдыхали три недели в Испании, то вырывали друг у друга из рук кроссворды и страшно радовались каждому новому журналу. Может, это выглядит смешно и не совсем похоже на семейную идиллию? В новом тысячелетии Гузеева добавила в свой актерский послужной список еще несколько киноролей, львиную долю которых составляют российские сериалы. В мае 2009 года Гузеева справила юбилей – 50 лет. Впрочем, ее возраста ей никто не дает, она выглядит моложе. Из интервью «Экспресс-газете» номер от 30 марта 2009 автор Инга Ланская. Я шикарно выгляжу, я похудела и дико этим горжусь. Не буду врать, что немного отдохнула, поэтому по щучьему велению у меня исчезли мешки под глазами. Мне сделал операцию гений. Я всем советую избавляться от морщин и мешков под глазами. Надо выглядеть хорошо. И неважно пластика это, крем или массаж. На операцию я ездила в город Грозный, ждала очереди 10 месяцев, Очень боялась потерять индивидуальность. Я с собой ношусь, как курица с яйцом. Мое лицо – это мой хлеб. У меня куча фобий и страхов. Я безумно тряслась, хватала врача за руки, заглядывала в глаза, говорила. Я передумала – уеду, уже ничего не хочу. Истеричка, понятное дело. Зато результат понравился. Кроме этого, я еще и похудела сама. Зашила себе рот, вот и все. Просто я дошла до той точки, когда на себя уже неприлично смотреть. Я закрывала собой экран. Это было невозможно. Так как чудес не бывает и никакие таблетки худеть не помогают, я просто перестала есть. Повесила свою фотографию на холодильник. Вид освиневшей тетки ничего кроме тошноты не вызывал. За месяц я сбросила 10 килограммов. У меня же раньше с едой был полный беспредел. Я себя оправдывала, что устала, спектакль поздно закончился, поэтому мне необходимо пойти в ресторан. А там в каком-то истерическом состоянии не соображала, что делаю, и ела все подряд. Моя распущенность привела к потере формы. Всему виной то, что у меня была расшатана нервная система. Теперь себя ограничиваю. Можно ведь и после шести есть, но маленькими кусочками в меру, в прессе периодически писали, что муж Гузеевой Игорь Бухаров, владея ресторанным бизнесом, сильно разбогател. Однако в том же интервью актриса этот слух развеяла. «Скажем так, мы с мужем вкалываем оба, и я не зарабатываю меньше его. Так что про богатого мужа вы, конечно, загнули. Если бы он был миллионером, я бы так напряженно не работала и не сходила бы с ума от переутомления». Не записывала бы по четыре ток-шоу в день. Это ведь труд. Поставила бы спектакль, сняла бы фильм. У нас нет загородного дома, только квартира. Живут там семь человек, примечание автора. И мне приходится работать, чтобы моя семья хорошо жила. Но то, что есть такой слух, приятно. Что касается творчества то Гузеева по-прежнему находится в рабочей форме и периодически снимается. Правда, в основном это сериалы. А еще она ведет на первом канале семейное шоу «Давай поженимся», где исполняет роль ведущей этакой телевизионной «Свахи».